Глава 50. Рамиль прилетел к нам через 8 дней, выкроив время в плотном графике. Видимо, на Королёва он точил не зуб, а зубище. Прилетел не один, а с адвокатом. Тая я признался честно, что в прошлый раз, когда разговаривал с Рамилем, то рассказал ему не только о ее побеге от мужа, но и о том, почему она сбежала. Не утаил и убийство охранника, свидетелем которого стала Тая. После приветствия и предложенного Таей кофе сразу перешли к делу. «Мы с Василием Сергеевичем одним днем, объяснил Рамиль. «Завтра мне обязательно нужно быть в Москве». Адвокат, сухощавый, представительного вида мужчина лет шестидесяти пяти, в дорогом костюме кивнул в подтверждение слов своего босса. «Таисия, как вас по отчеству?» — обратился он к Тае. «Пожалуйста, никаких Таисий, просто Тая», — попросила она. В ее голосе слышалось отвращение и явный акцент на ее полном имени. Василий Сергеевич акцент этот уловил и снова кивнул. Я знал, что Тая ненавидела, когда ее называли Таисией, потому что ее муж всегда звал ее так и только так, считая, что имя Тая больше подходит собачонке. Скотина. Когда я думал об этом недоноске, у меня чесались руки, хотелось встретиться с ним лицом к лицу и навалять. Не просто навалять, а придушить. Итак, Тая сказал Василий Сергеевич. Рамиль Ахматович ввел меня в курс дела в общих чертах. Я бы хотел понять, чего именно хотите вы. Я хочу восстановить свои документы, по которым я вот уже какой месяц мертва, сбивчиво начала тая. И, конечно, я хочу развода. Это все? Адвокат смотрел на нее пристально, практически не моргая. «Ну да, а что еще? Она непонимающе перевела взгляд с него на меня. «Тая, вы с мужем заключали брачный контракт?» — уточнил Василий Сергеевич. «Нет», — помотала она головой. «Вы уверены?» «Может, запамятовали?» — мягко напирал он. «Вспомните, может, перед вступлением в брак Денис Королёв предложил вам подписать что-то?» «Нет, я точно помню», — уверенно сказала она. Он не заикался ни про какой брачный контракт, Она замялась, а потом добавила. У меня в памяти прекрасно отложилось, что после росписи в ЗАГСе, когда нас объявили мужем и женой, он сказал «Вот, Таисия, теперь мы с тобой одно целое. Все моё твое, а твое моё». Я видел, как тяжело ей дались эти слова, как мелкой дрожью сотрясались ее пальцы. Но Тая была сильной. Какой бы слабостью ни была прикрыта эта сила, но она пряталась внутри нее. я это знал. Я еще ответила, «Но у меня ведь ничего нет», продолжала вспоминать Тая. А Денис сказал, «Ты моя, а больше ничего и не нужно». Она резко встала и отошла к окну, пытаясь скрыть волнение от присутствующих. Я подошел к ней и положил руку на плечо. Тая накрыла ее своей ладонью. «Всё в порядке?» — шепнул я. «Да, просто нахлынула». «Сейчас я приду в себя», — пообещала она. «Я налью тебе чаю с лимоном», — предложил я. «Спасибо». Я ушёл в кухню и сделал ей сладкий чай. Тая любила именно такой. Когда я вернулся в гостиную, Тая уже снова сидела на диване, а Рамиль, уперев локти в колени, говорил. «Тая, вы понимаете, что при разводе, при отсутствии брачного контракта вам полагается половина совместно нажитого имущества?» «Даже при его наличии мы могли бы без проблем его оспорить», — вставил Василий Сергеевич. «Мне ничего не нужно. Я просто хочу освободиться». «Я понимаю. Правда понимаю. Но давайте подумаем». Рамиль был резок, но я видел, что Таю это не пугало. Наоборот, она взглянула на бизнесмена с интересом и стала вслушиваться в его слова. «Вы семь лет жили с мужчиной, который не просто вас ни во что не ставил, а который методически издевался над вами». Вы были лишены свободы действий и много чего еще. Он вас запугал так, что, сбежав, вы боитесь теперь жить нормальной жизнью. Он вас, в конце концов, похоронил заживо. Вам не кажется, что вы имеете право на компенсацию?» «На компенсацию?» «Да. Понятно, что деньгами не вернешь ни смелость, ни чувство уверенности, ни загубленную молодость, но...» «Но можно больно ударить обидчика». Перебив, Рамиля закончила за него тая. «Чтобы вы понимали, о какой сумме идет речь», — вмешался адвокат. «Денис Королёв — миллиардер, долларовый миллиардер. Я тут навел кое-какие справки по поводу его состояния, приобретенных активов, недвижимости за те годы, что вы состояли с ним в браке. Если все это разделить пополам, вам ведь причитается половина, то вы, Тая, имеете право претендовать на сумму в несколько сотен миллионов долларов». «Несколько сотен?» — ахнула она. «Именно. Не миллиард, конечно, но на жизнь точно хватит», — сказал Василий Сергеевич. Тая долго молчала, переваривая услышанное. Мы тоже молчали. С одной стороны, я был согласен с Рамилем. Ублюдку нужно отомстить. Он должен, тая. С другой — не раздразним ли мы зверя? «Вы хотите?» — начала Тая, посмотрев на Рамиля чтобы я потребовала от бывшего мужа половину нажитого имущества, чтобы... чтобы потом я отдала эти деньги вам?» Я опешил. Рамиль, кажется, тоже. Только Василий Сергеевич сидел с каменным лицом, будто все, что он уже услышал и мог услышать в этой комнате, его абсолютно не интересовало и даже навевало скуку. «С чего вы взяли?» — искренне удивился Рамиль, наконец придя в себя. — Ну, Степан сказал, что Денис стал причиной убытков, которые понес ваш бизнес. Рамиль раскатисто засмеялся. — И вы решили, что я воспользуюсь случаем, подставлю бедную девушку под удар, а сам уйду, набив карманы? — Извините. Тая, покраснев, опустила голову. — Не стоит извиняться, Тая. В ваших рассуждениях есть логика. Признаться, я бы и сам так подумал, если бы кто-то пришел ко мне с подобным предложением — ответил Рамиль. «Я постараюсь объяснить. Ваш муж... Давайте звать его все таки Королёв, потому что я вижу, как вам противно все еще называть его своим мужем». Тая благодарно кивнула. «Так вот, Королёв — из тех бизнесменов, что не гнушаются ничем. Он может подставить, может договорившейся о партнёрской сделке нарушить ее условия. В общем, много чего может. При этом нужно отдать ему должное. Он невероятно умен. «Доказать, что он причастен к тем или иным откатам, взяткам или подобным вещам, невозможно. Он всегда выходит из воды сухим, но в нашем случае, в вашем случае, у него это не получится», — закончил Рамиль. «Почему ты так уверен?» — спросил я. «Потому что в истории стаи слишком много фактов будет работать против Королёва». «Ты хочешь через стаю доказать, что Королёв тоже уязвим?» — понял я. «Да». — ответил Рамиль. — Да он убьет меня. Не выдержав нервного напряжения, вскочила Тая. — Как же вы не понимаете? Он захочет убить меня, как только я объявлю, что жива. А если я еще и подам в суд на раздел имущества, да он сотрёт меня в порошок, — выкрикнула она. — Нет, Тая, не сотрёт, — возразил Рамиль. — Ему будет не до вас.